День девятнадцатый. Среда. Париж. Когда Балар прошел в зал прилета, на него со всех сторон обрушились вспышки фотоаппаратов. Он уже задумался, что за персона прибыла вместе с ними, как вдруг услышал свое имя. Журналисты тянули к нему микрофоны, наперебой задавали вопросы, которых Франсуа даже не понимал в таком шуме. Он прикрыл руками детей. Но Бернадетта выпрыгнула вперед, засмеялась в камеру и, к ужасу отца, показала язык. Журналисты принялись фотографировать еще усерднее, но многие тоже рассмеялись. И Балар расслабился. Откуда им стало известно о его приезде и почему это вообще их интересовало? Среди ожидающих Франсуа увидел родителей и маму Мари. Бернадетта и Жорж устремились к троице, и в следующую секунду все уже обнимались. Прекрасный сюжет. На мгновение все камеры развернулись, чтобы запечатлеть счастливое воссоединение. Франсуа и Мари воспользовались паузой и попытались проскользнуть мимо репортеров. «Это правда, что вас наградили крестом почетного легиона?» — услышал он сквозь рой голосов. «Все террористы схвачены! Как ваша семья пережила эти дни в Гааге?» «Джеймс Тернер, CNN. Это правда, что вы собираетесь покинуть Европол?» «Когда вас примет президент?» когда вы прокомментируете слухи, что вас рассматривают на должность министра внутренних дел?» Балар не ответил ни на один вопрос. Вместе с Марией он добрался до остальных. Дети о чем-то наперебой тараторили. В этот момент смерть дедушки была для них чем-то эфемерным. Франсуа сжал руку Марии, и она обняла мать. Наконец им на помощь подоспели несколько человек из службы безопасности. Они загородили их от журналистов и проводили до такси. Когда вся семья влезла в микроавтобус, Балар все же повернулся к аравии репортеров. «Благодарю за столь волнительный прием, но я был лишь одним из многих, кто пытался помешать террористам. Поблагодарите их. Больше мне нечего сказать». Он занял свое место, автомобиль тронулся, и голоса репортеров затихли.